«Я не могу одобрить вашего шумного вторжения туда, где нахожусь». Так как мятежники еще не знали, что Жанна вышла из тюрьмы, новость эта лишила их дара речи. Их, что называется, поджидал сюрприз за сюрпризом. Те, кто имел случай видеть Жанну до заключения, узнали ее. «Потрудитесь назвать ваши имена». — продолжала Жанна, — ибо я привыкла говорить с людьми, чьи имена мне известны. А кто вы такие, я под вашими доспехами не разгляжу. — Я Сивир де Суастр, — заявил вожак мятежников, здоровенный малый, с густыми рыжими бровями. — Это мой соратник Комон. Вот эти Сен-Венан и жан де -Фиен. «Тот мессир де Лангвилье. А ищем мы. Графиню могу «Как?» — прервала его Жанна. «Я слышу имена дворян?» «Вот бы не поверила, судя по вашей манере, обращаться с дамами, коих вам надлежит защищать, а не бросаться на них с оружием в руках. Взгляните на мадам Бомон. Она в тягости» того и гляди, родит, а из-за вас она совсем обомлела. Как же вам не стыдно? Какое-то движение, выдававшее нерешительность, прошло по рядам баронов. Жанна была красива, и она так величественно бросала им вызов, что невольно внушила к себе уважение. К тому же она доводилась невесткой к королю и, по-видимому, снова находилась в милость. Арно де Лангвилье поспешил уверить Жанну, что они, мол, не желают причинить дамам никакого зла, и опять же они яростью только против Дени Дерсона, который поклялся отречься от брата, а клятву не сдержал. Они надеялись заманить графиню Маго в ловушку и силой принудить согласиться на их требования, и теперь, когда их план провалился... Многие приумныли. Кое-кто из баронов, вскочив на коня, отправился разыскивать по деревням казначея, а другие, желая рассчитаться за свою неудачу, принялись грабить его жилище. В течение часа по всему замку вид раздавалось громкое хлопанье дверей, слышался треск вспарываемой мебели, звон посуды, сброшенный на пол, со стен Сорвали все ковры и обивку, из поставцов похитили все серебро. Затем, в натешившись, но все еще грозные, мятежники усадили Жанну и ее дам в экипаж, который уже успели заложить. Суастер и Комон стали во главе кортежа, и Колымага тронулась по дороге на Геден среди подвякивания остальных кольчуг. Теперь союзники были уверены, что их допустят прямо к графине Маго. Проехав одно лье, уже при выезде из городка Иверньи, кортеж остановился. Только что поймали Дени Герсона в тот момент, когда он пытался по болотам выбраться из Ути. Весь забрызганный грязью, избитый, окровавленный, с закованными в цепи руками и ногами, потыкаясь и хромая, шел он меж двух конных баронов. «Что они собираются с ним делать? Что они с ним сделают?» — шептала Беатриса. «Как же они над ним издеваются!» И она в полголоса стала творить загадочные свои молитвы, не имевшие никакого смысла ни по латыни, ни на французском языке. После долгих споров бароны пришли к единодушному соглашению сохранить Дени Дерсона в качестве заложника и держать до поры до времени в ближайшем замке. Но жажда убийства обуревала их и требовала жертвы. И таковая нашлась. Стражника Корнео взяли одновременно с Дени, На его горе вышло так что как раз он корнияк